Эпилог. Ваш муж знает, что у вас есть любовник. Я смотрю на морщинистое лицо амиголога, которому пришел на прием. Как он узнал? Неужели там настолько все видно? Тоже что лишь там стоит? А как это относится к анализу на отцовство? ⁇⁇ щурюсь я с подозрением. Амиголог ⁇⁇ щурится в ответ, потом быстро моргает и говорит. Ох, простите. Я не совсем это имел в виду. Я ни в коем случае не осуждаю. У всех есть право на личную жизнь. Я хотел спросить, говорить ли вашему мужу, что один из детей не от него. В вашем лице мы имеем тот самый случай сверхоплодотворения, который встречается один на 10 миллионов оплодотворений. Понимаете, Мартин, ваши двойняшки, они от разных отцов. Можно мне воды? Хотелось бы, конечно, чего покрепче но нельзя. Амиголог, ведущий мою беременность, наливает воду из кулера, и я глотаю ее залпом. Вообще-то срок у меня маленький, пузо не видно, но это пока. Доктор, к которому я обращался недавно, до этого любителя выявлять чьих-либо любовников, сказал, что скоро меня разнесет как крейсер, потому что у меня двойняшки, оба альфы. Мы с моими альфами и их отцами отметили эту новость заказа заказом ужина из ресторана, Но от него меня тошнило, потому Келли, Эрик, Мари, София и Морти, который откликается исключительно на Марти, сожрали все вместо меня, кроме фруктового желе. комплимента от шеф-повара. Оно было странным на вид. Это было не так давно, а вот теперь еще и... «Суперфекундация», — поясняет доктор. Оплодотворение двух и более яйцеклеток одного эволюционного периода с различных мужских особей. Если у вас был половой акт с двумя альфами в одном коротком промежутке времени, примерно в течение 12 часов, то такое могло произойти. К тому же, если вы с ними совместимы. Это явление довольно редко встречается у людей, но очень часто у животных. У собак так каждый второй случай. Например, бездомная самка собаки может принести помет, где каждый щенок будет от разного отца. Так как вы обратились за консультацией именно в нашу клинику и заказали у нас анализ ДНК, я бы рекомендовал вам остаться под нашим наблюдением и дальше, но для начала обязан уточнить. Вы хотите, чтобы ваш муж знал о результатах теста или же эта информация останется конфиденциальной? Одну минутку, доктор. «Лучше расскажите это ему самому». Я выхожу из кабинета и смотрю на сидящих на диване Альф, развалившегося, как на пляже Келли, и Эрика, листающего журнал для юных папочек и изучающего таблицу цвета нормального статуса на какой-то там неделе беременности. Они оба оборачиваются и встают, увидев открывшуюся дверь, а я говорю «Зайдите на пару слов». «Эрик, ты тоже». Келли хмыкает. Он, похоже, уверен, что выиграл спор. Собственно, вся эта идея с тестом возникла потому, что они, напившись после новости о двойняшках, поспорили, кто из них больше молодец. По сути, мне не важно было, кто из них заделал мне отпуск от универа, но из принципа я согласился узнать это, и вот теперь оказывается, что молодцы они оба, а победила, как говорится, дружба». «Суперфекундация», — повторяет омеголог, ничему не удивляясь. Может, у него каждый день приходит омеги с двумя альфами, и Келли лопает пузырем жвачки от неожиданности. Еще минут десять доктор объясняет им и мне, что означает это страшное слово. В норме в одном цикле у омеги вырабатываются от пяти до двенадцати фолликулов, но только в одном из них находится полноценная яйцеклетка, способная к оплодотворению. После того, как оно произошло, возникает гормональный всплеск, вырабатывающий в область шейки матки состав веществ, способный ее закрыть и уничтожить проникающие следом сперматозоиды. Если же оплодотворение не случилось, тогда примерно через 20 часов яйцеклетка погибает сама. Поэтому суперфекундация может быть только в том случае, если из фолликулов выходят две способные к оплодотворению яйцеклетки с разницей в несколько минут или часов. Понимаете, о чем я? И в этот период у омеги должен возникнуть половой акт сначала с одним, а затем с другим партнером, тоже обладающим достаточно активными живучими сперматозоидами. Другой вариант после первого зачатия окно для возможного второго биологически остается открытым вплоть до того момента, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепится к внутренней стенке матки. Далее окно биологически закрывается. Обычно на это уходит около 7 дней. И если в течение этой недели у Омеги возникает созревание второй запоздавшей яйцеклетки, опять случится половой акт уже с другим партнером, или его сперматозоиды сохранят свою жизнеспособность с прошлой встречи, то тогда и произойдет второе оплодотворение. Но чтобы совпало столько разных факторов, у Омеги должны быть свои, что называется, суперспособности. Эрик смотрит на меня, будто я действительно существо из другого мира с десятью головами, а Келли протягивает ему ладонь и молча жмет руку. После столь увлекательного введения в омегаведение, я дебильно улыбаясь подписываю контракт на оказание медицинских услуг, мы выходим из здания и садимся в машину. Келли кладет руки на руль и медленно произносит «Охуеть». Эрик, сидящий рядом на переднем сидении, Лезет ему в рот пальцами и с трудом отвоевывает жвачку. Заворачивает ее в салфетку, смотрит на меня и говорит. Согласен. Марти-то у нас со суперспособностями оказывается. Кто-то может камни переваривать, кто-то лечит наложением энергий, кто-то с внеземными цивилизациями контактирует. А наш беременеет от двоих разом. Я некоторое время молчу переводя взгляд с одного Альфа на другого, потом хмыкаю. Эрик. «Ты знаешь, что ты мудак. И после этого ты будешь говорить, что наша семья ущербная и неправильная? Что мы не должны были встретиться и уж тем более жить вместе? Боже, боже, сколько же ты нам крови испортил!» Эрик говорит, что я самый лучший пуся на свете, и он купит мне мороженое. Только бы я прекратил орать на весь квартал, а Келли, пока он не видит, отдирает мою присохшую жвачку от панели, чтобы спрятать ее за щеку. Я подпрыгиваю на сиденье от возмущения, но суть это не меняет. Я же изначально знал, что все будет лучше, чем любая из моих влажных мечт. Хорошо, что я смог убедить в этом Эрика. «Мороженым он откупается, посмотрите на него! Не надо мне твоего мороженого! Мне Келли вчера покупал!» Восклицаю я, потом говорю. «Только если с шоколадным топпингом!» «Келли, рули в ту кафешку, где на тебя Эрик упал!» «Хочу посмотреть на это историческое место». «Не уверен, что оно еще существует. Давно там не проезжал», — отвечает тот задумчиво. Он оказывается прав. Именно той забегаловки давно нет. Но на ее месте, как это всегда происходит в городах, открылось другое кафе, более цивильное, в которое не стыдно и на свидание позвать. Эрик придерживает дверь, пока я захожу, а Келли паркуется». Садимся за столиком у окна, как мы любим. Нам, пожалуйста, лата на троих. И, начинаю я, Норик прерывает, веско накрыв ладонью мою руку и улыбнувшись официанту. Два кофе и чай принесите. Будьте добры. Остальное мы сейчас выберем. Марти, тебе же нельзя кофе. Мне можно кофе, если немного. Доктор так не считает. Пей чай. Это домашнее насилие. Эрик хмыкает и чмокает меня в щеку. Келли, рухнув на диван с другой стороны, делает то же самое. «Что опять нудишь?» «Эрик, а мне мороженое ты купишь?» «Можно подумать, у меня есть выбор». Келли поднимает руку, подзывая официанта. «Три латы, венские вафли и два фисташковых пломбира, пожалуйста». «Три кофе и чай?» – уточняет тот, заглядывая в блокнот. Мартин нельзя кофе». Напоминает ему Эрик укоряющий и говорит официанту. «Два кофе и чай». «Так можно же, если немного», – произносит Келли. «Доктор так не считает». Я хлопаю себя ладонью по лбу и поворачиваюсь к запутавшемуся официанту. «У вас есть какао?» «Дайте нам три какао». Конец Читал Айза Грей.